Глава пятнадцатая, 1984 год. Два дня он проходил сам не свой, пытаясь скрыть тревогу от одноклассников, учителей, тети Оли, дворовых друзей, пока не подумал про толстыка по имени Владик, по кличке Шершень. Тот всегда носил в кармане спичечный коробок с трупом насекомого, огромного и страшного. Парень учился в последнем классе той же школы, что и Витя, Но был, что называется, слегка не от мира сего. Учеба ему не давалась, и все 10 классов его тянули просто из-за того, что папа Шершня работал учителем труда в той же школе. И учителем неплохим, надо признать. Воспитывал он Шершня в одиночку. Мать отказалась и ушла от них почти сразу после рождения ребенка. Коллектив школы, разумеется, был в курсе всех трудностей мужчины. И некоторые одинокие учительницы посматривали на мастеровитого холостяка с интересом. Но он сторонился людей и не поддерживал попытки даже легкого флирта. Постепенно от него отстали. Впрочем, как и от Шершня, ходившая поначалу разговоры, что ребенку будет лучше в специнтернате, со временем затихли. Шершень, несмотря на некоторые особенности, был парнем незлобивым, косолапым, этаким увольням, Вечно взъерошенные волосы на голове и постоянная улыбка вводили окружающих в заблуждение. Те думали, что шершень – дурачок, умственно отсталый. Впрочем, в каких-то вопросах, может, так оно и было. Владик растягивал слова и окончания, долго думал, а когда, наконец, что-то рожал, все уже расходились и сказать было нечего. Но чем-то он притягивал Витю, особенно когда являл своего засохшего друга в спичечном коробке или пересказывал, сбиваясь, содержание последнего выпуска но «Ну, погоди». Витя знал, что может положиться на шершня. Частенько они прогуливались вместе, хотя парень предпочитал не уходить далеко от дома. Но сегодня был особенный день. Во что бы то ни стало, Витя нужно было поговорить с ним, Причем сделать это так, чтобы никто не заметил их вместе, ни взрослые, ни одноклассники, ни даже и особенно почтальон Николай Степанович. Витя долго размышлял, но ничего лучше, чем привести шершник к тайному колодцу, так и не придумал. Парень, вопреки всему, не испугался. Наоборот, он заулыбался и промычал что-то неразборчивое. «О, как интересно!» — расшифровал Витя его слова. Они продрались сквозь заросли кустарника, вышли к заброшенной котельной, при виде которой у Вити по спине побежали мурашки. Потом прошли по узкой тропке, петляющей меж зарытых наполовину в землю бетонных блоков с ржавыми скобами и, наконец, миновав небольшую, гудящую на все лады электрическую подстанцию, вышли к обратной стороне гаражного массива. чуть левее которого в зарослях дикого кустарника каким-то странным образом находился колодец. Кто из него черпал воду? Когда? Ответов на эти вопросы не было. Шершень медленно подошел, постоял рядом, потом заглянул внутрь. Щурясь, он долго что-то высматривал, ощупывал бетонное кольца и даже лизнул один из двух железных столбов, на которых держался проржавевший навес. — Фу! — скривился Витя. — Ты еще водички оттуда попробуй! Шершень поднял большую голову и посмотрел на Витю со всей серьезностью, чего тому стало как-то не по себе. — Ты... ты недавно тут был! — он ткнул пальцем в гулкую черноту и, не дожидаясь ответа, вновь перегнулся через край. Витя спрятал лицо, попытавшись скрыть испуг. Он не понял, это был вопрос или утверждение. А переспросить не решился. Одна из особенностей его друга состояла в том, что фразы шершня зачастую нельзя было понять до конца. Распознать их оттенок и интонацию. И оттого звучали они иногда самым неожиданным образом. Таинственно, загадочно и даже, вот например, как сейчас, почти пророчески. Сам шершень ни за что в жизни не нашел бы это место, Таким образом, видеть меня здесь он не мог, — подумал Витя. Он быстро отвернулся, якобы в поисках камня или палки, но почти сразу понял, что шершню вовсе не интересно только что произнесенное предложение. Он просто констатировал факт. Парень продолжал изучать колодец, словно это был внеземной артефакт, полный тайны загадок. — Но откуда он узнал? — пробормотал Витя, разгребая руками кусты. Битое стекло, смятые пустые пачки сигарет и разбросанные повсюду бычки, грязные рваные газеты. Обычная свалка на задворках гаражного общества. «Зря я его сюда привел», — подумал Витя. «Он, конечно, вряд ли кому расскажет, но все же». Однако других союзников у него не было. «Слушай, у меня к тебе есть дело», — начал Витя, оглядываясь по сторонам. «Завтра мне нужно будет кое-куда сходить». и я шершень положил ладонь на изогнутую стальную рукоятку, которой когда- то было привязано ведро и повернулся к другу. работаетает сказал он громко, будто ничего не услышав.цо его озарилось неведомым светом. он силой надавил на рукоять и та закрутилась, размахивая куцемом грызным хвостом веревки. Вите испугался, что сейчас их услышит кто нибудь из гаражей, но никто не появился. Он прекрасно знал, что шершень улавливает каждое слово, каждый звук и видит буквально каждую мелочь, даже то, что он, ведь никогда в жизни не заметит, как бы не старался. Так что, безусловно, все он слышал. Мне надо будет, знаешь... Ну, в общем, меня попросили съездить в центр и взять там одну штуку. Я, правда, не знаю, где она там точно. Вернее, знаю, но только примерно и... Витя не хотел признаться, что одному ему ехать просто страшно, а никого другого взять с собой он не мог. Дело предстояло такое, что ни один человек в мире не должен был о нем знать. И только Шершень мог. Шершень его не сдаст и никому не расскажет. И, в общем, может быть, ты съездишь со мной? Это на Арбате, — выпалил Витя. Выражение лица Шершня не изменилось. Он снова улыбнулся. Глаза его улучшились каким-то невыразимым счастьем. «Работает!» — снова воскликнул он, радость, как ребенок. Такие моменты, ведь и хотелось расплакаться. Если кто-то сейчас явится, тот же Шкет или, например, Костя Червяков, ничуть не лучший вариант, парень, оставшийся в их классе на второй год, и заметит их тут вдвоем, объяснить, почему он гуляет вместе с этим недоумком, ведь вряд ли сможет. и, конечно же, над ним волю поиздеваются. В школе, тем более в классе, никто не знал о их дружбе. Это было опасно, да и разница в возрасте как-никак была довольно существенной. А еще Владик будто бы понимал, что не стоит своим вниманием усугублять положение младшего товарища, и даже не пытался с ним заговорить или хотя бы намекнуть разговором, приветствием или чем-то еще показать, что они знакомы. «Ты слышишь, что я говорю?» Витя снова огляделся, в любую секунду ожидая окрика или хохота. «Да», — неожиданно ответил Шершень, — «я пойду с тобой». Витя поднял глаза и увидел то самое серьезное выражение, так редко появляющееся на лице друга. По коже побежали мурашки. Ему вдруг показалось, что улыбчивый дурачок всего лишь маска, и таким образом Шершень обманывает весь мир — в том числе своих недругов и обидчиков. — Так он спасает их, — подумал ведь, — от настоящего себя, и лучше бы им не видеть его настоящее лицо. Всего лишь мгновение на него смотрели уставшие, бездонные, серые глаза, и буквально сразу же шершень вновь стал с прежним. Заулыбался и, глотая буквы и растягивая слоги, продолжал говорить на непонятном языке. «Нам придется поехать в центр на метро с двумя пересадками. Мы выйдем на Арбатской. Знаешь, где это?» В четверг Витя проснулся раньше обычного. Мама уже хозяйничала на кухне, готовила завтрак, потом гладила его школьную форму и пионерский галстук. Эти несколько дней Витя наблюдал за ней, пытаясь понять, поверила ли она в то, что услышала в понедельник, или нет. но мама вела себя, как обычно, называла его теми же самыми словами, что и всегда, пожурила за тройку по геометрии, в общем, никак не проявляла свою озабоченность. Впрочем, одна деталь. В среду вечером после того, как он прибежал с футбола, то заметил, что микрофон стоит не совсем так, как он привык его ставить, ровно под 45 градусов к корпусу магнитофона. «Может быть, она просто вытирала пыль?» — подумал он, пытаясь подавить нервное волнение перед завтрашним делом. Он больше не пытался ничего диктовать далекому собеседнику, зная, что, если включить запись, из колонок раздастся первая часть пикника на обочине. «Что будешь делать после школы?» — мама поставила перед ним тарелку с двумя розовыми сосисками, политыми любимым краснодарским соусом — На краю тарелки лежала корочка ароматного черного хлеба. Витя взял ее, откусил и зажмурился. «Вкуснятина!» — сказал он. «После школы. Вчера я встретил Владика. Мы договорились сходить вместе в библиотеку. Он говорит, что появился Кир Булычев. Представляешь?» Мама покачала головой и улыбнулась. «Передавай ему привет». Ей нравился Владик, хотя она прекрасно представляла, как трудно ему живется. — Обязательно? — Он все так же носит своего шершня в коробочке? — Ага. Витя запихнул целую сосиску в рот и развел руками, показывая, какой величины достигает огромное насекомое. — Ну уж! Точно тебе говорю! — Ну ладно, только долго там не засиживайся. «Если получится, я надо возьму, но ты же знаешь самые интересные книжки в читальном зале. Они их берегут, как зеницу ока». «Да, представляю». Маша тоже была записана во взрослую библиотеку, но посещала ее редко. Зато некоторые знакомые с комбината оттуда, кажется, не вылезали, живописуя подробности очередного прочитанного романа «Пикули» или «Голлсорси». Достать которое в магазинах было практически невозможно. «Мы должны успеть до семи вечера, потому что мама заканчивает в шесть, и час ей на дорогу. Если я не приду, она будет волноваться». Витя старался перекричать шум вагона метро, но выходило плохо. «Еще не хватало, чтобы она пошла в библиотеку», — почти выкрикнул он. Вагон раскачивался, поезд забирал то влево, то вправо, и Витя, глядя на шершня, испытывал странное чувство. Будто все это уже однажды происходило. Только на месте Шершня был он сам, а человек, который говорил про маму, — шершню. Он редко ездил на метро. Было особо некуда ей, поэтому каждая поездка воспринималась как небольшое путешествие. Из-за того, что Шершень представлял собой довольно крупного парня, к тому же одет он был в осеннее пальто, Со стороны их можно было принять за отца и сына. Витя прекрасно знал об этом и, конечно же, думал, что поедет он один. Вполне какой-нибудь милиционер на станции мог его остановить и начать расспрашивать, потому что посещать метро без взрослых до семи лет было нельзя. Но кто там будет разбираться, сколько ему лет? Ребенок есть ребенок. Если он без взрослого, милиция могла проявить бдительность, а это в планы никак не входило. Они без происшествий добрались до Арбатской. Витя немного укачало, и, выходя из вагона, он чувствовал, что слегка пошатывается. Шершень, восторженно улыбающийся всем без разбора, взял его за руку, и они пошли на выход. Витя никогда не был на этой станции, и когда они поднялись наверх, с удивлением он дорожил перед собой красивейший двухэтажный дом, полукругом выступавший вперед. На его фронтоне красовалась вывеска «Ресторан Прага». Две ресторана то открывалось, то закрывалось, и вообще вокруг ощущалась совершенно иная атмосфера, нежели на окраине города, где он жил. Совершенно другой город, со старинными зданиями, неспешно прогуливающимися людьми, многие из которых говорили на иностранных языках. Шершень потянул Витю левее. Они быстро перешли улицу по пешеходному переходу и двинулись по тротуару. Шершень тянул его все дальше, не давая разглядеть детали многочисленных витрин. Внезапно Витя увидел огромную птичью клетку, выставленную в качестве рекламного экспоната, внутри которой сидел ослепительно красивый попугай. «Зоомагазин». Прочитал он большие буквы на витриной и потянул было шершня ко входу, но тот сжал его руку и замер. Он что-то неразборчиво произнес, и Витя посмотрел на номер дома. «Тридцать!» Шершень мотнул голову левее и выше. «Да», — тихо сказал Витя, почувствовав нарастающее волнение, — Это был старый, довольно ветхий, с облупившейся краской большой трехэтажный дом с мансардой или какой-то пристройкой сверху. Полукруглые окна, лепные розетки и украшения делали дом похожим на музей. «Вход в подъезд с обратной стороны. Между зоомагазином и домом будет узкий проход», — вспомнил он голос на записи. «Так», — сказал Витя Шершню, — «ты помнишь, что я тебе говорил? Встанешь в конце этой дорожки». и будешь на шухере. Понял? Если вдруг что-то пойдет не так... В общем, ты должен меня предупредить. Понял? Ты понял? Шершин замотал головой, как непоседливый конь, и откуда-то из недр своего пальто извлек черную, перетянутую изолентой прямоугольную коробочку с проводом, торчащим из центра. э рация э говорить сюда э Он показал на кнопку с надписью «Передача». «А слушать сюда...» Вторая кнопка была с надписью «Прием». Витя обомлел. Он слышал, что такие штуки существуют, их даже можно купить по блату в специальных магазинах. Но цена достигала тысячу и больше рублей. «Ты... Откуда это у тебя?» Витя взглянул на товарища, который странно изогнулся. Голова описала круг, глаза закатились... На мгновение могло показаться, что у парня приступ. — Эй! — дернул его Витя за рукав. — Все на мана, — сказал Шершень. — Точно? — Да. — Ладно, тогда я пошел. Шершень положил руку ему на плечо и кивнул. Вновь лицо его стало совершенно серьезным. Смеющийся, дурашливый взгляд превратился в умный, холодный и решительный. — Иди! — услышал Витя за спиной его голос. — не пуха! Пройдя по асфальтированной дорожке между домами, Витя свернул во двор. Не считая двух автомашин марки «Волга», здесь было пусто, как и положено в рабочий день. помятуя слова на записи, Витя внимательно посмотрел выше. Балконы и окна также были пусты. Никто не курил сигарету, не поливал цветы, не рассматривал, лениво потягиваясь прохожих и гуляк. Постарайся, чтобы тебя никто не заметил, особенно обращай внимание на первые этажи и пожилых людей, которые любят сидеть за занавесками. Дом выглядел совершенно спокойно. Тебе нужен левый, ближний к проходу подъезд. Стараясь унять дрожь в ногах, я дошел до двери, потянул зарезную ручку, преодолевая сопротивление довольно мощной пружины, и скользнул внутрь. Здесь стояла гробовая тишина. Витя достал рацию, которая, впиваясь острой гранью в ребро, сильно мешала под пальто, и, нажав кнопку передачи, произнес. — Я внутри. Секунду спустя рация шикнула и произнесла довольно отчетливо. — Понял. Витя посмотрел на рацию и покачал головой. Он понятия не имел о талантах, шершая в области радиолюбительства. На стене, левее от широкой, словно тротуарной проспекте, лестницы, ведущей на первый этаж, висело несколько опрятных ящиков для почты. Дверь в подвал находилась прямо перед ним. Не теряя времени, он, затаив дыхание, подошел и дернул за ручку. Дверь чуть дернулась, но не поддалась. Витя попытался еще раз... «Ничего не вышло. План Б», — вспомнил он, — «начинается самое сложное. От твоего умения понравиться людям теперь все». Нехотя Витя поднялся по широкой лестнице, взглянул на ящики. Всего в подъезде было 9 квартир, по числу ящику и номеров на них. «Может быть, Николай Степанович и сюда почту носит? Чем-то же он занимается, когда его нет». — подумал Витя, пытаясь унять предательскую дрожь. Ноги не шли. Живот скрутило от страха, и он теперь почти жалел, что не рассказал обо всем маме. На практике дело оказалось гораздо сложнее и опаснее, чем когда он, он слышал его описание из колонок. Тогда ему показалось, что это будет похоже на веселое приключение. Возможно, слегка авантюрное, но нисколечко не страшное. Рука тряслась, пока он доставал вязаную шапку из кармана, нахлобучивал ее на голову, тянул руку к звонку, возле которого красовалась цифра 3. Резкий звук заставил его вздрогнуть. Красивая, богатая дверь, инкрустированная вставками из темного лакированного дерева, производила серьезное впечатление. Ему казалось, весь дом уставился на него с вопросом. «Мы знаем, мальчик, зачем ты сюда явился!» Однако никто не открывал. Он потоптался рядом с плетеным ковриком и переместился к другой двери, обитой черной кожей с блестящими позолоченными заклепками. Витя прижал рацию к груди. Она придавала ему чувство уверенности. Не успел он оторвать палец от кнопки звонка, на этот раз приятного и мелодичного Как дверь отворилась, и перед ним возникла старушка в опрятном переднике. От нее пахло чем-то сладким. Она чопорно оглядела мальчика и чмокнула языком. — Чего изволите, молодой человек? Витя растерялся. Он попятился. Рация еще больнее впилась в ребро, хотя именно этим и вывела его из ступора. — сказал Витя дрожащим голосом. Он чуть не плакал от страха. — У меня... я... Там мой котенок сбежал. Он залез в подвал. Туда. Витя показал рукой вниз. Но там дверь закрыта. Можете вы, пожалуйста, дать ключ? Я найду его и принесу ключ вам назад. Никогда он не думал, что это будет так сложно. По спине катились градины пота. Один глаз начал дергаться. Старушка подняла брови. «Господи!» — всплеснула она руками. «Как котика зовут?» Из уголка глаза мальчика выкатилась слеза. От страха он забыл, как зовут даже его самого. Нестерпимо хотелось из туалета. Еще секунда, и он готов был броситься вниз по лестнице, выбежать из подъезда и дать деру. «Я никогда, никогда, никогда и никому больше не буду врать!» — пронеслась в голове запоздалая мысль. — Господи! — повторила старушка. — Да ты плачешь! — Сейчас, сейчас! Она заторопилась, повернулась спиной и, покряхтывая, прошла к массивному трюму у стены, где сняла с крючка ключ, потом вернулась и протянула его Вите. — Три раза им писала, чтобы заделали щели с улицы. — без толку пробормотала она. — Справишься или тебе помочь? — Справлюсь. Спасибо вам большое. Витя вытер предательскую слезу. Он не верил, что получилось. «У него получилось!» Взяв ключ, он шмыгнул носом. «Я сейчас!» «Свет как зайдешь, слева вверху, черный такой выключатель. Я с тобой уж не пойду, там сквозняки. Боюсь радикулит застудить!» Она улыбнулась. «В зоомагазине, что ли, купил котика?» Витя кивнул и через силу тоже улыбнулся. Он испугался и выскочил. «Ничего найдется!» «Я мигом!» — сказал Витя. Удостоверившись, что старушка закрыла за собой дверь и не подглядывает. Он открыл подвал, нашел черный выключатель и включил свет. Шапка, натянутая почти на глаза, сильно мешала, и Витя ее снял. Потом спустился по лестнице вниз, вдыхая затхлый запах и смахивая с лица мерзкие паутинки. Спустившись, он посмотрел назад, удостоверившись, что старушка не пошла за ним следом, достал рацию. «Я внизу», — сказал он. Через пару мгновений рация шикнула. «Принял. Все спокойно». На удивление шершень отвечала ровно, почти без заиканий. «Я не нашел план подвала, так что надежда на тебя. Ищи самые толстые трубы». Они будут черного цвета, выходят с потолка и спускаются вертикально вниз. Это и есть канализация. Скорее всего, там будет две трубы, одна из них не похожа на другую. В ней ты увидишь свежую вставку, врезку. Это тебе и нужно. Нужную трубу он нашел довольно быстро. Она была такой же черной и практически ничем не отличалась от другой. Однако ближе к полу он увидел что-то вроде ручки, приваренной к своеобразной заплате, которая четырьмя болтами крепилась к трубе. «Тебе, скорее всего, понадобятся какие-то инструменты. Если есть, возьми разводной ключ. Если нет, пассатижи. Также не забудь перчатки и какой-нибудь мешок». Витя достал из старой спортивной сумки, висевшей через плечо, старый разводной ключ, который нашел дома под мойкой. Подстроив ключ под нужный диаметр, он принялся откручивать гайки одну за другой. Когда осталась одна гайка, ему послышало, что кто-то спускается по лестнице. Витя задоил дыхание и застыл с ключом возле трубы. Это могла быть старушка, решившая проверить, как дела с пропавшим котиком. Если так, ему не сдобровать. Выждав минуту, Витя решил, что померещилась, и продолжил работу. Когда последняя гайка отошла, он взялся за ручку. «Не знаю, как будет выглядеть тайник, но будь осторожен, пожалуйста!» Витя слегка потянул ручку, и в этот момент рация шикнула. Отвлекшись, он поднял лежащее на полу устройство и нажал кнопку «Прием». Сквозь шипение он различил взволнованный голос шершня. «Милиция! Шухер! Они идут в подъезд!» Жуткие слова пригвоздили Витю к полу. «Милиция!» «Это конец! Допрыгался!» Взгляд его заметался по тускло освещенному помещению. Пальцы потянулись к ручке тайника, и он изо всех сил дернул за нее.